и назвал пеню такую, что головы Зимогора-Багадула с горя стали колотиться друг о дружку. Решил внести свою лепту и принц Яртур. Ну, ежели сэры Зимогор и Багадул договорятся про между собою братский и полюбовный, я мог бы снести лишнюю голову, немало не повредив другую. Таким образом, в это утро торжеще на площади превратилось в судилище, а судилище, в свою очередь, в гульбище, но никак не в побоище, чего боялся староста. На площади уже накрывали столы, и жихарь надеялся, что золотой ложке будет нынче большое заделье. Староста предложил наперед сводить гостей в баню. а уж потом, намывшись и напарившись, приступить к торжеству. Долго думали, как быть в этом случае с китаврасом, но Соломон припомнил, что один из владык славной западной державы своей волей ввел не то что кентавраса, а натурального коня, и не то что в баню, а в государственный совет. Это всех убедило». Принц Яртур воспитывался в тех краях, где моются лишь по великим праздникам в медном котле с горячей водой. а у соломона во дворце было сразу несколько бассейнов, в том числе и с розовым маслом. Не про какие веники они отродясь не слыхали. Баня была скатана из могучих бревен, полы старательно отскоблены добилла сильно, Запросился в баню и будимир Ему толковали, что там станет он не гордый кочет, но мокрая курица. Он все равно лез, махал крыльями, но, видно, не хотел оставаться один. Решили посадить его в предбаннике стеречь одежду и оружие. старостины домочадцы пообещали свежее белье». Жихарь плескал золотой ложкой на каменку, я Артур шарахался от клубов пара, китов раз распаривал копыта в четырех лоханях, а царь Соломон наглядно объяснял приятелям, что такое обрезание и какая от него великая польза. Дошел черед и до веников. Принц поначалу счел действия Жихаря за позорное наказание розгами, и полез было в драку. «Гляди!» — кричал богатырь, орудуя двумя вениками за раз. «Царю не зазорно! А тебе, видишь, зазорно! Это же лечение!» Временами выходили охладиться в предбанник. Будемир вел себя как-то неспокойно. Бегал по углам, тосковал. «Хватит тебе, дурной!» — утешал жихарь. Париться новичкам понравилось всем, особенно китоврасу. Ну, здоровье у него было лошадиное, а вот царь начал хвататься за сердце. «Душно мне», — сказал он, и принюхался. Тут и жихарь увидел, что сквозь щели ползет потихоньку сизый дымок. «Это что еще такое?» — возмутился он и торкнулся в дверь. Она не поддавалась. «Сэр джихарь!» — обратился к нему я Артур. — Вы не заметили, что за пища была на праздничных столах, за которыми нас якобы ждут? — Пища как пища, — ответил жихарь, ударяя в дверь плечом. Дым становился гуще. — Вы видели миски с кашей из белого сарацинского пшена с изюмом? Мне как-то довелось отведать этого кушанья на тризне степного витязя «О, «Ах, так они уже и поминки по нам готовят!» Заорал жихарь, с разбегу врезался в дверь и еще раз заорал. «Воистине лучше войти в дом плача, чем пойти в дом пира!» Сказал царь Соломон. «Никому верить нельзя, особенно людям». Китоврас отстранил жихаря и стал выбивать дверь задними копытами. «С тем же успехом!» «Бревнами заложили!» — прошептал жихарь. Но «За что?» Вместе с дымом в баню проникли тонкие язычки пламени. Дышать сделалось трудно. «Что творите, изверги?» — крикнул жихарь, а больше кричать ничего не стал. «Если уж так постарались завалить дверь...» Значит, намерение у хозяев самые серьезные, и ни на какие крики они обращать внимания не собираются. Царь Соломон опустился на лавку, надел золотой венец и, кое-как отмахиваясь ладонями от дыма, вещал. Порвется серебряный шнур, и расколется золотая чаша, и разобьется кувшин.